Глава 30 Сегодня на окраине весеннего города с населением в несколько миллионов было на удивление оживленно. Здесь уже второй месяц стояла лагерем одна из армий короля. Каждое утро на центральной площади города Лошатый объявлял о возможности попробовать свои силы в экзамене. Желающих всегда набиралось приличное количество. Среди верениц мужчин и женщин, идущих в центр палаточного городка, временного соседа весеннего, можно было найти совершенно разных людей. От простых бродяг, рассчитывающих, что их бесплатно покормят, до лихих искателей приключений. Но в основном это были либо младшие дети больших семей, либо те, кто не смог найти себе в городе занятие по душе. Кто-то, конечно, шел от недоедания, кто-то от бедности, кого-то влекла власть, других манили описываемые им перспективы. Если его послушать, так любой записавшийся в ряды служивых уже через пару лет мог рассчитывать на генеральскую броню и регулярные обеды в столице. Увы, мало кто из желающих попасть в ряды военных мог выдержать вступительный экзамен. Среди колонны, медленно двигающейся в сторону огромного плаца, в центре палаточного лабиринта стоял высокий юноша. Он возвышался над окружающими примерно на голову, что его немного удивляло. Длинные, густые черные волосы были собраны в хвост и скреплены кожаным ремешком. Вместо камзола или куртки, как носило большинство мужчин, Он был замотан в простой синий балахон. Местами грязные, местами изорванные, они слабо походили на дворянскую одежду. А вместо пояса — веревка, на которой болталась деревянная бутыль для воды. Ботинки или сапоги ему заменяли намотанные на, на лапте тряпки, скрепленные широкими лентами. У пояса он придерживал ржавый меч, Широкая соломенная шляпа закрывала лицо, и то и дело он пускал дым из трубки. «Табак с западных плантаций?» — спросили рядом. Хаджар повернулся. Рядом с ним стоял единственный, на кого он мог не смотреть сверху вниз. Такой же высокий юноша, как и он сам, только одетый поприличнее. Кожаный камзол, высокие ботинки, черные штаны из прочной ткани. Правда, ни оружия, ни даже ножа юноша при себе не имел. На лицо он был достаточно красив. Широкие скулы, волевой подбородок, цепкий и спокойный взгляд серых глаз. Как и Хаджар, он носил длинные волосы, но не связывал их в хвост. В руках же юноша держал такую же простецкую трубку. Только вот дым из нее шел совсем другого вкуса. Наверное пожал плечами Хаджар. Юноша пару раз хлопнул глазами. «Ты не знаешь, что куришь?» Принц только мысленно улыбнулся. «Там, на земле, он просто оставлял сигарету тлеть рядом с кроватью, так что сложно было сказать, что он вообще курил когда-либо». «Меня зовут Неро, представился юноша, протягивая руку. «Хаджар!» Ладонь у юноши была тяжелой но кожа мягкой. Судя по внешнему виду и отсутствию мозолей, наверняка младший сын торговца. Ну или и вовсе молодой дворянчик, сбежавший из-под крыла чересчур заботливых родителей. «Смотрю, ты со своим пришел!» неро кивнул в сторону ржавого меча. Хаджар заметил легкий оттенок насмешки в чистом взгляде собеседника. «Дорога длинной была» от разбойников защищался. «Хм...» — протянул юноша. «То есть они видели, насколько ты беден, и сразу убегали?» Принц засмеялся. «Нет, предлагали немного денег и хлеба», сквозь смех добавил Хаджар. Нера прыснул, а затем они уже оба хохотали в голос, чем изрядно раздражали окружающих. «Ты откуда будешь?» — спросил Нера, убирая трубку в карман. «Из деревни. Примерно месяц пути отсюда. А ты?» «Да я местный», — отмахнулся Неро. «Из весеннего». Хаджар посмотрел в сторону плаца. Там уже собирали очередную группу из желающих попробовать свои силы. По скромным прикидкам, его очередь подойдет не раньше, чем через четверть часа. А что лучше скрасит время, чем непринужденная болтовня?» «От невесты сбежал?» — улыбнулся Хаджар, тоже убирая трубку. «От невесты бы я не сбегал. Я бы с ней...» Тут нервно мечтательно вздохнул. «Да и вообще, что за мужчина бежит от женщины?» «Женщины...» «Нет, Хаджар из деревни. Я ни от кого не бежал». «Зачем же тогда в армию?» «Семья заставила», — пожал плечами юноша. «У нас принято так» идти служить. Военные? Скорее, чиновники. Мелкие, небольшие, но чиновники. Кто-то работает в суде, другие в порту. А мне, видимо, должности не хватило. Вот и отправили в армию. К тому же всегда удобно, когда в семье чиновников есть военный офицер. Всегда знаешь, кому нести взятки. Нера прищурился и улыбнулся краешком губ. Из деревни говоришь. «Что ж это за деревня такая, Хаджар, что у тебя такие мысли в голове?» Принц пожал плечами. «Ну, так я целый месяц добирался. Успел выучить образ жизни городских». Они переглянулись и снова улыбнулись. «Такое бывает, что вот раз и встретишь родственную душу. Поболтаешь, посмеешься, разойдешься и не вспомнишь даже. Но в этот момент... Пока разговариваешь, кажется, будто знаешь человека всю жизнь и даже больше. Говорят, таких людей сводит красная нить, судьба, оплетающая каждое живое и неживое создание в этом мире. «А ты чего здесь забыл, Хаджар? Или думаешь, что в армии, как и разбойники, тебя бесплатно покормят?» «Просто покормят», — поправил Хаджар а еще оденут, дадут крышу над головой и меч заменят. Нера чуть вытянул шею и окинул взглядом палатки. Простые одноместные белые палатки из парусины. Только вдалеке у офицеров стояли сооружения побольше, даже с некоторым подобием входа. Дальше же, если прищуриться, можно было различить шатры командования и самый большой, генеральский. «А еще я слышал, что у них по пятницам приводят жриц любви», — причмокнул губами Неро. Хаджар опять засмеялся. «Так ты идешь, потому что семья заставила, или из-за женщин?» «Я все в этой жизни делаю из-за женщин, мой новый друг. Какой смысл жить, если не ради женщин? Их пышных и упругих грудей, длинных ног, широких бедер, атласной кожи». Юноша едва не облизывался, чем вгонял в краску некоторых девушек, стоявших рядом. В отличие от деревень, большой мир особым сексизмом не страдал. Если человек был достаточно силен в своем развитии боевых искусств, то какая разница, какого он пола? Так что держись меня, хаджар из деревни, и тебе будет обеспечена не только мягкая, но и теплая постель». Они синхронно обернулись и окинули взглядом стоявших за ними леди. Те покраснели и едва ли не прорычали. «Уроды!» «Я или он?» — тут же спросил Неро. «Потому что, спешу заметить, моя несравненная красота известна на весь весенний. А мне говорили, что я первый парень на деревне. Поспешу поспорить, мой новый друг. Весенний — куда как больше деревни». Соответственно, моя красота объективнее. Зато у нас в деревне девушки симпатичнее. Неро наигранно схватился за сердце. Девушки, которые красивее, чем в весеннем, ты просто обязан отвезти меня на свою родину. Боюсь, тебя там закидают камнями, даже побитым, но я доберусь до этих сказочных созданий. Леди позади уже тянулись к палкам, привязанным к поясу. Наверное, они принесли их с собой, чтобы не чувствовать себя вторыми после мужчин. Ну или просто, не могли обойтись без палки. Хаджар отмахнулся от таких мыслей. Правильно говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. «Эй, вы двое!» — гаркнул солдат в черном доспехе. Он, изнывающий от жары, всеми силами пытался отодвинуть нагрудник от тела. От этого выглядел весьма комично. «Марш на плац! Проклятье! Что ж так жарко?» «Ну, было приятно познакомиться, Хаджар!» Нера протянул руку. «Взаимно!» — ответил на жест Хаджар. И они разошлись в разные стороны. Желающих было слишком много, так что плац поделили на четыре части. В каждой отдельной группы проходили одинаковые испытания. Хаджар подошел к столу, за которым сидело четыре человека, смахивающих на ученых. Лишь только смахивающих, потому как на фоне южного ветра они выглядели как шарлатаны, с выпеченными из роб мамонами, масляными глазками и жирными пальцами. Они указали Хаджару на большой череп какой-то твари. «Положи туда руку!» — сказал один из них. И если она не откусит тебе кисть, значит, ты подходишь по возрасту и стадии». «А какие требования?» – решил уточнить Хаджар. На самом деле он просто тянул время, потому как не был уверен в показаниях нейросети. «Для рядового не ниже шестой ступени телесных узлов в возрасте до 18 лет. А как вы определите?» Ученый уже собирался ответить, как его перебил коллега. Смерть! Не задерживай очередь. Клади свою вонючую культю или убирайся с глаз моих. Хаджар пожал плечами и положил ладонь внутрь пасти, нащупав там небольшую сферу из холодного камня. Телесные реки, первая ступень. Возраст меньше 18 лет, тут же записал в огромном свитке крайний и, видимо, самый здравомыслящий из ученых. Имя — Хаджар. Полное — Хаджар Травис. «Слушай меня внимательно, Хаджар!» Скучающим тоном ученый начал вещать отработанную им речь. «Твой уровень развития позволяет участвовать в экзамене на офицера. Он намного сложнее, нежели на рядового солдата. Но оклад будет выше, и условия лучше. «Начнешь с небольшого звания, младшего лейтенанта. В подчинение тебе сразу, разумеется, никого не дадут. А если провалюсь, тогда тебя сразу примут в рядовые». «Удобно. По сути, он ничего не терял, участвуя в экзамене на офицера». «Я участвую в офицерском экзамене», — мешкая ответил Хаджар.